Глава девятая. Новогодние желания. Начальник местной полиции Волков сидел у себя в кабинете, пил крепкий чай и читал рапорт участкового Смирнова. Волкову хотелось одновременно и надрать подчиненному уши и похвалить за бдительность. Мальчишка придумал маньяка, надо же! Маньяк, дескать, ходит вечерами по городу и душит пакетом одиноких симпатичных девушек. И надо что-то делать. Лучше всего поймать и расстрелять. На этом месте Волков крякнул, потер бок и еще раз перечитал адрес места происшествия. Да, адрес тот же самый. И можно спорить, что пострадавшей была та самая девушка. Она, кстати, тогда упоминала какой-то летающий пакет. Волков, как никто другой, знал, что маньяки тут ни при чём а то, что причем местной юрисдикции не подлежит и органам правопорядка не по зубам. То, что с ним справился юный участковый Смирнов, ни о чем не говорило. «Пусть себе ловит маньяка», — решил Волков. «Все польза, бдительней будет». Стоило переговорить с Каспаром, но Волков не торопился названивать бизнесмену или позвонить, обрадовать. Он набрал номер Кана и, услышав в ответ отрывистое «Да», традиционно хохотнул. «Здорово, кровосос. Все еще сосешь кровь трудового народа?» «Я сам разберусь, что мне сосать», — холодно ответил Каан. «Тебе чего, оборотень в погонах, соскучился, что ли?» «Мне скучать некогда», — позвонил тебя обрадовать. И Волков быстро обрисовал ему ситуацию и добавил. Ты давай скорее этот свой дом разбирай, чтобы и следа не осталось. А то шляются тут. Я как раз на объекте. После паузы ответил бизнесмен. Нет здесь ничего. Я лично проверил все. Хочешь, приезжай, посмотри сам. Волков засопил в трубку. Ехать никуда не хотелось, но свой пригляд — это свой пригляд. Ладно, ты там не торопи, работяк. Я хоть пройдусь по дому. Буркнул он и отключился. Он и правда оказался на месте уже через десять минут. Прошелся по дому, скрипя половицами и шумно втягивая воздух крупными ноздрями. Заглянул во все углы и вынужден был согласиться с Каспаром. Все чисто, никого нет, никаких лазеек. Тогда откуда же оно все берется? Этот вопрос он задал вслух. «Видимо, дом ни при чем». Пожал плечами бизнесмен, наблюдая, как бригадир дает отмашку экскаваторщику, и тот лезет в кабину. А что причем? Ты сам сказал, девушка. Кан бросил на друга внимательный взгляд. А что, девушка? Обычная девчонка, ты ее видел? И я ее видел и даже разговаривал. Девушка была в этом доме, напомнил Кан, после чего отсюда полезла всякая мерзость. Я тебе больше скажу, на местном форуме она выложила снимки оттуда, то есть выложили анонимно, но я думаю, что это она. Кому еще-то? — Ты хочешь сказать, она ключ? — медленно спросил начальник полиции, застегивая молнию на куртке. — Живое существо не может быть ключом, — возразил Каан. — Но как-то она причастна, я так думаю. «Ты бы с ней это...» — намекнул Волков, залезая в автомобиль. «Чего?» «Поговорил», — уклончиво предложил Волков. «Как ты умеешь». Каан раздраженно отмахнулся. Завидный жених, на которого постоянно шла охота, он привык всеми способами отделываться от потенциальных дам сердца, стремясь держать между ними и собой дистанцию при помощи отменных манер и ледяной вежливости, замораживающий претенденток на расстоянии. Ему самому совать голову в петлю? Нет уж, было бы ради чего. С другой стороны, он понимал, что поближе сойтись с девушкой придется просто чтобы разобраться, при чем тут она, а то события как-то выходят из-под контроля. Ирочка готовилась к Новому году. Ну как готовилась? Купила соседкам скромные подарки — На развале сторговала мохнатую сосновую ветку, поставила дома в банку с водой, побрызгала ее клеем и посыпала раскрошенным пенопластом. А еще накрутила на нее сверкающего дождика, повесила два шара и осталась очень довольна. От ветки пахло сосной, клеем, Новым годом. Ирочка купила себе торт пельменей. Вот и праздник. Домой она решила поехать после сдачи сессии, О чем известила родных звонком. И то, правда, чего зря деньги тратить? вздохнула мать. С праздником тебя, доченька. После сессии обязательно приезжай, соскучились. Только положив трубку, Ирочка сообразила, что встречать Новый год ей придется в одиночестве. Ну, конечно, есть еще соседки, но вряд ли они будут всю ночь бодрствовать за столом, чтобы выпить шампанского под непременный бой курантов. Она слегка расстроилась, но тут позвонила Валя и предложила пойти ночью на площадь. Там елка, праздник, куча народу, а с ними пойдет Гриша, и будет не страшно гулять там одним, тем более, что в новогоднюю ночь ничего не случается. Ирочка немного в этом сомневалась, но охотно поддержала идею. На площадь они выбрались в начале двенадцатого. Ирочка прихватила на всякий случай свой тортик от которого соседки дружно отказались. У Гриши торчала из кармана бутылка шампанского. Мэрия не пожалела на елку средств. Высоченная красавица сияла, переливаясь огнями. А вокруг, привлечённые музыкой и этим блеском, топталась молодёжь, детвора и даже степенные и взрослые по понятиям Ирочки люди, снимавшие всю эту красоту на телефоны. Гриша посмотрел на часы, И ловко открыл бутылку. К ним присоединилась еще пара. Судя по всему, чьих-то знакомых подставили бумажные стаканчики. У Ирочки в руках их почему-то оказалось два. Пока она думала, как поступить со вторым, ее взгляд выхватил из толпы знакомое лицо. Лицо было при исполнении, то есть наряжено в черный дубленый тулуп и серую ушанку. — Яша, с Новым годом! — Ирочка протянула ему стаканчик. «Не положено!» – Яша сделал попытку отвернуться. «Так праздник же! Здесь одна капля!» – уговаривала Ирочка. «У нас и тортик есть на закуску!» Тортик уже раскромсали на мелкие кусочки. Ирочка ловко подхватила один и сунула Яше. Яша посопел и быстро выпил шампанское. «С Новым годом!» – сказал он. «Ура!» – заорали за спиной и выстрелили из хлопушки. После этого на площади началась настоящая канонада, и Ирочка, схватив Яшу за руку, оттащила его подальше. Яша бдительно наблюдал за площадью. — А почему вы на работе? — спросила Ирочка. — Вы же участковый. — Так дежурство, — пояснил он. — Всех запрягли, кого можно. А я — холостой, одинокий, меня в первую очередь. — Начальник? — волчара наш. — Так и сказал. «Усилить бдительность в связи с проявлением криминалитетом активности». «Почему волчара?» — прыснула Ирочка. «Так у него фамилия Волков». «Я вот тоже одна отмечаю. Ну, с однокурсниками. Я тут никого почти не знаю, только соседей. Еще несколько ребят со мной ездят на занятия». «Что ж вы такая необщительная?» — спросил Яша, поглядывая на Ирочку. «Да некогда все. Пока с учебы доедешь, уже вечер». — Дома позанимаешься? Что-нибудь по дому сделаешь уже ночь? А вообще я бы с удовольствием познакомилась с кем-нибудь. Тут настала уже очередь Ирочки, поглядывать на Яшу. — А давайте в кино сходим, — предложил он неожиданно. — Ну, то есть просто так. Вы когда свободны? Только я первого тоже на дежурстве. С вечера заступаю на сутки. — Вообще-то у меня сессия начинается, то есть уже началась, — прикинула она. — Но вот 4 января у нас свободный день. Давайте, правда, сходим. Заметана, подтвердил Яша. Вон, вас ищут ваши. В самом деле Валя махала ей рукой, подпрыгивала. Идем скорее. Ирочка пожала Яше руку и быстро пошла к елке, потом вернулась. Запишите мой номер, Яша. Созвонимся, а то вдруг что случится? Она махнула рукой и убежала. Ира вернулась домой в три часа. Посмотрела на часы, тихонько ахнула, быстро умылась, чтобы никого не разбудить. В квартире стояла мертвая тишина, изредка прерываемая звуком отдаленных и уже редких фейерверков. И улеглась спать. Ей очень нравилась такая свобода. Она проснулась поздно, с удовольствием повалялась в кровати, потянулась, поправила на груди две спутавшиеся цепочки, одна с крестиком, другая с ключом. Подержала его в руках, ключ был горячим, и ей показалось, что он живой. Конечно, это она его нагрела своим телом, никакой мистики. Ирочка близко рассматривала ключ. Он был приятно тяжелым, медным, сразу видно, настоящая старинная работа. Со следами молота, или чем там их делают, со всякими зазубринками. Теперь таких замков мало». Больше в ходу хитрые замки с узкой замочной скважиной, а этот простой, с двумя бороздками, у них такие в школе были. Она зажала его в ладони и подумала, а что, если ей сейчас ходить туда, за дверь? Ходил же туда Ферапонтов второй, и ничего с ним не случилось. Наверное, потому что он никуда не лез, никак она. Рот разинет и давай с местным населением общаться. Все равно сегодня никто не работает, и даже в вузе преподы велись и первое число объявили выходным. Им ведь и самим охота провести праздник спокойно. На второе назначена консультация, но Ира может не ездить, потому что у нее автомат. Значит, сегодня она совершенно свободна. Эта мысль взбодрила Ирочку, и она резво вскочила с дивана. «Значит так». Взять с собой старый пленочный фотоаппарат, мыльницу, хорошо батарейки нашлись, нож на всякий случай, телефон, бутербродов обязательно, потому что а вдруг она там задержится и узнать заранее, какая там погода, а то мало ли что или нет. Лучше всего ей пойти и поискать то место, где памятник. Ирочка вспоминала хмурые дома, все влепнения архитектурных излишествах, мостовую кованую решетку сада, черные деревья, тающие в тумане. Теперь она будет умная и никому не полезет с вопросами, а будет бродить по улицам и обязательно побывает в этом парке, наснимает красивых видов. Высунув нос за дверь, Ирочка убедилась, что там скорее ранняя весна или поздняя осень, скорее весна, тем лучше. Она надела куртку с капюшоном, длинную юбку из шотландки ниже колена, под нее, подумав, спортивные штаны, все равно под юбкой не видно, а ей теплее на ноги туристические ботинки.